Глава двадцать первая. Третий шаг. Завершение планов. «Мастер!» — в ужасе закричал Шань, увидев мертвое тело Габба. «Как он быстро пришел в себя!» — удивился Шоу. «Неужели регенеративная линия крови?» «Уроды! Вы что натворили?» Вспыхнув силой, хоть и гораздо меньшей, чем при первой встрече, зарычал ослабленный воин. Вы успокойся, дурачок! – перебил его ворон. Ничего этому троллю мы не сделали. Он уже был мертв, когда мы пришли. Можешь сам проверить. Ты лжешь! Это невозможно. Он не мог так просто умереть! – выпалил священный лорд, которого буквально затрясло от ярости. Ага, ага. Не мог так просто умереть, но от наших рук якобы помир. Ты сам себе противоречишь. С головой все в порядке. Насмехался над ним Шоу. Тварь, я тебя уничтожу. Я вспомнил тебя. Ты же ворон из той шайки грязных пиратов. Ох, да я популярен. Самодовольно улыбнулся небесный зверь. Как приятно. Мальчишка, отпусти моих слуг! Холодно произнесла Лилид, резко раскрыв четыре сферы, что прикоснулись к уровню совершенствующего. Сила ее законов пути меча, огня, ветра и пространства в миг стала доминировать в пещере, все сокрушающее волной обрушившись на Шаня. Тот сразу же задрожал и побледнел, пылающее в его душе пламя ярости моментально потухло. Могло показаться, что в рамках Инсуляя разница между ним и Лилит небольшая. Однако на самом деле девушка уже едва ли не вплотную подобралась к титулу мастера семи больших звезд, так что ее от уровня Шаня отделяло практически два шага, а не один. К тому же, будучи небесным монархом, Она даже под ограничениями правил обладала мощью воли значительно превосходящей силу воли большинства гениев на пике ступени элементалиста, кои все и ограничивались. Каждый прорыв заставлял искру мастера эволюционировать, подвергая ее серьезному испытанию. И если этот процесс завершался успешно, то не только улучшалась душа воина, но еще и усиливалась его воля. Собственно, это бонусное усиление от прорывов и сковывали правила Инсулая. Однако они ничего не делали с личной закалкой мастера, полученной во время преодоления различных тяжелых ситуаций. Ну а как можно сразу догадаться, у долгоживущих небесных монархов подобных испытаний в жизни встречалось явно больше, чем у священных лордов и элементалистов. А что уж говорить про гения, в коем Лилит и являлась? Таким образом, исключительно за счет более сильной воли, она могла так хорошо сжать сферы непосредственно вокруг противника, чтобы была способна легко подавить этим даже все шесть максимально усиленных сфер Кайзера. Вот только на этом Лилит не остановилась, почти сразу же использовав еще один Козер. Понятно, пробормотал слегка удивленный Кай. Значит, и так ты умеешь. Сферы его соратницы резко достигли мощи псевдобожественного ранга, слившись внезапно раскрывшимся полем превосходства девушки. Побитый и дрожащий шань едва не свалился, лишь в последний момент сумев удержать равновесие. Прокусив губу до крови, он из-под лобья взглянул на Лилит. Продолжая сопротивляться изо всех сил, он старался не дать разрушиться своей технике, что сковало старейшин секты восходящей звезды. Немедленно покиньте это место и верните все, что вы тут нашли. Тогда я отпущу их, – прохрипел Шань. Хех! – издала Лилид звонкий смешок, что эхом разлетелся по пещере. Девушка медленно зашагала к парню, продолжая глядеть на него сверху вниз. Ты не в том положении, чтобы приказывать нам, малыш. То, что ты еще жив, это не более, чем прихоть моего господина. Но если ты и дальше продолжишь мешать, то нам придется немного скорректировать свои планы. Поэтому отпусти моих слуг и, так уж и быть, я позволю тебе уйти от смерти во второй раз». «Думаешь, так легко сможешь запугать меня?» Тяжело дыша спросил Шань. «Именно». Обворожительно улыбнулась Лилид. Или тебе совсем плевать на свой орден, который я обязательно навещу в случае твоей смерти? Считаешь, они выстоят перед силой восходящей звезды? Глаза священного лорда резко распахнулись, но не только от вновь вспыхнувшего гнева, но еще и от шока. Так вот, кто ты такая? – прошептал он. Изумрудное пламя Лилит, она же восходящая звезда, была довольно скрытой личностью, поэтому даже в родной секте мало кто знал, как она выглядит. Что уж говорить про жителя другой части региона, даже если тот был настолько высокопоставленным. Значит, секта восходящей звезды объединилась с пиратами? – спросил озлобленный Шань. Это объявление войны? За этим вы пришли к мастеру, мальчишка, процедила Лилид, а затем исчезла. Как долго ты будешь испытывать мое терпение? спросила она, появившись перед Шанем, схватив его за горло и подняв над землей. Сферы, которые Шань и так с трудом поддерживал небольшой прослойкой вокруг себя и заложников. Окончательно схлопнулись, стоило девушке только приблизиться. Мгновение спустя энергия стала ручьем вырываться из тела парня. Шань пытался сопротивляться, но активированное лилит опустошения слабых оказалось слишком сильно. Его духовная связь с техниками, которые сковали старейшин, стремительно слабела. «Сдаюсь!» – прохрепел Шань, освободив небесных монархов. Он самостоятельно отменил техники. Иначе, если бы связь разорвалась из-за воздействия Лилит, то и так уже побитому парню не слабо досталось бы в духовном плане. Разжав ладонь, Лилит отпустила священного лорда, позволив ему упасть на землю. Тот уже не мог стоять на ногах. Ну Но и стоило упираться. И загнула она бровь и покачала головой, после чего убрала старейшин в хранилище. «Кстати, повернулась девушка к Кайзеру. Может, начнешь с него, раз мы все равно меняем планы?» «Что вам еще нужно?» Процедил так и не поднявшийся на ноги Шань. Кай тем временем неспешно приблизился к нему и Лилит. «Увы, ситуация не та!» Кивнул он на тело Габба. «Так что, может, не согласиться. Да и слишком он ослаб, а я не хочу использовать это!» поэтому пока оставим его, а в любом случае мы еще встретимся. — Да кто ты такой? — сплюнул кровью Шань, пытаясь подняться. — Почему ворон из картеля и даже сама восходящая звезда подчиняются какому-то жалкому элементалисту? — И правда, почему? — улыбнулся Кайзер, ничуть не оскорбившись. В общем, я забрал пространственное кольцо Габба, в котором был лишь свиток с его воспоминаниями, и, судя по ним, никакого ученика у него не было, а сам он плевать хотел, кому в руки попадет это наследие. Так что не обижайся. Тем не менее на его доспехи и ядра я не претендую. Похлопал он Шаня по плечу, от чего тот лишь скривился. До встречи. Идем. Велел Кайлилит и шел. Троецца направилась к темно-красной пелине. Да кто ты, черт возьми, такой? Глядя им в спину, вновь крикнул Шань. Увы, никто ему так и не ответил. Говоря об Авлейме, все сразу вспоминали союз северных островов на севере и секту восходящей звезды с картелем четырех туманов на юге. Однако в действительности это были не единственные независимые фракции данного региона. Существовало еще несколько сект, стран и кланов, что никто не завоевал и не присоединил. Конечно, сами по себе они не обладали таким могуществом, как три основные фракции. Однако в случае чего всегда были готовы объединиться друг с другом, чтобы дать отпор врагу. И в этом случае становились более серьезной силой. Потому их никто особо и не пытался захватить, разве что секта восходящей звезды недавно возобновила экспансию, развязав парочку войн. Впрочем, не столько для захвата, сколько для возвращения своих талантов. Как никак, а война – это как раз те обстоятельства, при которых куются гении. Именно поэтому с правителями тех организаций заранее договорились о войне. Лилит и ее старшие старейшины обещали не вмешиваться лично, оставляя все на своих заклинателей и элементалистов. Вторая же сторона придерживалась аналогичной позиции. Им было даже выгодно согласиться на такие условия, учитывая настоящую военную мощь секты восходящей звезды. Тем не менее существовали и такие фракции, которым даже основная тройка Авлейма не готова была бросить вызов. Например, Восьмое отделение. Филиал клана Эверштейн, сильнейшей организации боевых искусств Феракса. Они издревле занимались торговлей, предоставлением денежных суд и наемников во всех трех мирах, имели превосходную репутацию и почти всегда сохраняли нейтралитет. Поговаривали, что они могут посоперничать в силах даже с главными фракциями Белума, включая Культ Небесного Возвышения и Орден Чистоты. А также ходили слухи, что Эверштейны являются древнейшей сохранившейся фракцией, ибо сколь старые исторические записи не взять, упоминания их клана попадаются практически везде. И именно на земле восьмого отделения сегодня массово пребывали важнейшие персоны Авлейма, четырнадцать глав независимых фракций и двадцать пять лидеров союза Северных островов. Но мало того, что необычное мероприятие проводилось на территории легендарного клана Эверштейн, так еще и организаторам значилась лично восходящая звезда. Приглашения приходили непосредственно от ее имени. Вот почему никто не отказался от визита. Всем было очень интересно, что же такого приготовили Эверштейны или Лид, что пригласили аж столько важных персон. Естественно, большинство гостей были небесными монархами, при том как минимум мастерами шести звезд. Все благодаря их возрасту, что позволяло достичь большего мастерства. В конце концов, среднестатистические небесные монархи – это мастера трех-четырех звезд, тогда как, например, среднестатистические элементалисты все еще фиссаты. Вот почему даже в Инсулае, где были все ослаблены. Небесные монархи по-прежнему обладали серьезным преимуществом. Правилосковывали их дополнительное мастерство, полученное от лишних пластов воинского слоя, но ведь их базовое, основанное на более старых пластах, никуда не делось. Поэтому-то они в основном и занимали правящие посты в различных фракциях инсулая. Тем не менее нашлись среди приглашенных и священные лорды, семь правителей и даже элементалисты. Двое гениев, что были вынуждены столь рано взять власть в свои руки, что те, что другие, определенно обладали невероятным талантом, позволяющим им нивелировать разницу в возрасте с большинством небесных монархов. Вечерело. Солнце уже начинало опускаться за горизонт, когда наконец прибыли все тридцать девять гостей. Следующие полтора часа лидеры различных организаций без конца фланировали по огромному залу, то и дело заводя новые знакомства и налаживая связи. Для многих сей вечер стал прекрасной возможностью реализовать свои задумки и планы. В конце концов, подобные мероприятия были редкостью во Влейме, из-за чего возможность встретить одновременно столь важных особ и договориться с ними о чем-нибудь привлекала многих. Одной из таких образовавшихся компаний стала группой из трех небесных монархов – гнома, эльфа и человека, что были правителями соседних независимых фракций к северу от секты Восходящей Звезды. Окупировав один из столиков с дорогими духовными явствами, они активно обсуждали других гостей. «Но какая же она все-таки красотка!» Не сводя глаз с наряженной в темное вечернее платье Лилит, что прогуливалась по залу, похотливо улыбнулся один из мужчин. Смотри, чтобы после этих слов твоя секта не стала новой целью ее экспансии. Рассмеявшись, ответил ему гном. А то будешь как солой из клана лесного воителя. Он похоже уже совсем отчаялся. Гении его клана практически проиграли, и ученикам восходящей звезды осталось лишь взять столицу. Если это произойдет, то согласно договору клан лесного воителя должен будет присоединиться к секте Лилит в качестве вассала на следующие десять тысяч лет. Неужели он приехал сюда, чтобы попытаться договориться с восходящей звездой? Улыбнулся человек. Похоже на то. Видимо, ему уже плевать на свою гордость. Гордость? Ха. Ты так говоришь. Ну что сам бы сделал на его месте? К счастью, я не на его месте. Да я не грозит мне война с ней. Союз не позволит. Что? Неужто ты все-таки смог заключить тот торговый договор? Именно, похвастался гном. Кстати, насчет союза, наконец заговорил эльф. Посмотрите на юного магистра ордена первородных стихий. Что с ним? С самого прибытия мрачный сидит в углу и ни с кем не общается. Мужчины повернулись в указанном направлении и действительно увидели шаня У. Прошло уже семь дней с момента обнаружения мертвого Агаба, но парень все никак не мог прийти в себя. Приглашение же в земле восьмого отделения, при том подписанное восходящей звездой, еще сильнее задело его. Однако именно поэтому он и прибыл сюда, раз организатором оказалась сама Лилид. У него было немало вопросов к ней. Вот только даже спустя полтора часа Шань все никак не мог решиться подойти. И то верно, похоже, не все так радужно даже в Союзе. Да не каркай ты, я же только начал налаживать с ними связь, черт! И все-таки, зачем же был организован этот вечер? Как думаете? Возможно, восходящая звезда хочет сделать остальному Авлею некое торговое предложение. Не всему. Заметил эльф. Ой, даже не вспоминай тех уродов из картеля. Как я их ненавижу! Столько денег и ресурсов они у меня украли. До сих пор не понимаю, почему Союз и восходящая звезда терпят их, а не уничтожат? Почему? Почему? А ты сам попробуй. Слишком уж сильны эти пираты. Я уже пытался, да ничего не вышло. Их странные артефакты позволяют легко перемещаться в пространстве даже множеству кораблей. А на телепортацию небесных монархов между островами они даже не реагируют, словно заранее зная, что не нужно прерывать эти переносы. Неуловимые и очень хитрые ублюдки. Плюс ходят слухи, что Союз тоже пытался искоренить эту заразу, но в водах самого картеля потерпел сокрушительное поражение. Погибло даже несколько небесных монархов. «Как же так? Неужели у них столько сильных мастеров?» «Не в них дело!» Как я уже сказал, все из-за артефактов. Это какие-то совершенно новые технологии пространственного перемещения. Благодаря им они и могут господствовать на морях и океанах. На своей же территории они настроили столько ловушек, что никому не выгодно начинать с ними войну. Возможно ли, что именно ради этого мы здесь все и собрались? Подумайте только. Если объединимся мы, независимые фракции... Восходящая звезда из Союз, то у пиратов однозначно не останется шансов. Если это так, то я сразу же соглашусь. Было бы неплохо, но кто знает, как отреагирует Кналак, если их пешком уничтожит. Внезапно заиграла музыка и открылись главные врата в зал. Гости тут же стали оборачиваться, интересуясь личностью прибывшего. В конце концов, впервые музыканты начали так торжественно играть. Ожидания они подвели воинов. Вашедшими оказались никто иные, как хозяева этого места. Идеальная осанка, властная походка, превосходная внешность, удивительные платиновые волосы и огромная сила – вот что сразу же отметили гости. Всего прибывших было трое. Первым шел высокий мужчина-силф. С аккуратной светлой бородкой, пиковый небесный монарх и мастер семи средних звезд. Чуть позади, по обе стороны от него, шагали две прелестные красавицы: одна на начальной стадии небесного монарха и одна на пятом уровне ступени священного лорда. Обе мастера шести малых звезд, что говорило о том, что младшая гораздо более талантлива. Как и мужчина, обе девушки сильфы были одеты в элегантные белоснежные костюмы, что идеально подчеркивали их внешность и гармонировали с цветом волос. Однако все же не это было главной особенностью троицы, а их необычные глаза. Во-первых, эти сильфы относились к довольно редкому племени пустоты, из-за чего их глаза практически ничем не отличались от глаз большинства других рас, не светились и не испускали дымку. разве что были немного больше человеческих, а их радужка переливалась необыкновенным зеленым цветом. Во-вторых же у каждого из стройцев был еще один небольшой глаз на лбу, что в данный момент находился в закрытом состоянии. И лишь немногие знали, что этот светящийся синим глаз позволял Эверштейну видеть все сразу в трех измерениях. Для подобного зрения не существовало преград в виде стен. Любую материю оно буквально позволяло видеть насквозь. Благодаря такому глазу Эверштейны идеально ориентировались в пространстве и могли легко наблюдать за всеми его искажениями с детства. Более того, он был напрямую связан с их оболочкой души, из-за чего понимание всех трех измерений у его владельцев происходило интуитивно. А благодаря своим особенностям как представителей племени пустоты Эверштейны и Лехко становились настоящими владыками пространства. Членов этого семейства нередко называли мастерами порталов, а их пространственные артефакты считались наиболее качественными во всех мерах испытаний и даже много где за их пределами. Поскольку порог у входа находился на существенном возвышении относительно уровня зала, то он мог выступать неплохой сценой, чем мужчина и воспользовался. Позвольте представиться, Дерек фон Эверштейн, глава восьмого отделения и член клана Эверштейн. Прищурившись, слегка поклонился Сильв, а рядом со мной мои прекрасные дочери Селена и Диана. Девушки невозмутимо повторили движение отца. Господа. Я рад поприветствовать вас всех в своем доме, а также очень рад тому, что всем приглашенным удалось прибыть на наше мероприятие. Не часто удается разом увидеть столько удивительных и выдающихся воинов. Улыбнувшись, польстил всем Дерик. Но тем не менее я лишь предоставил это скромное место в аренду, а потому хочу передать слово леди Лилид. Сама девушка уже направлялась к импровизированной сцене, так что к этому моменту как раз начала подниматься по ступеням. Вскоре она встала рядом с мужчиной. Уверена, многие знают меня, но все же я представлюсь. Я изумрудное пламя Лилит, также известная под прозвищем восходящая звезда, матриарх одноименной секты и организатор этого вечера. По крайней мере, так вы могли подумать, исходя из пригласительных писем. Улыбнулась она. Но на самом же деле, как и Дерек, я всего лишь посредник. Но я бы очень хотела представить того, кто пожелал вас сегодня всех собрать. Лилид с Дереком и его дочерями отошли в стороны, а массивные врата в зал вновь начали открываться. Однако на этот раз музыка не играла. В полной тишине все с интересом смотрели на вход. Сперва показались два высоких мужских силуэта, ну а затем мастера наконец увидели лица вошедших. Праздничная атмосфера вмиг улитучилась, а отовсюду полетели оскорбления. Некоторые воины даже слегка раскрыли ауры, от чего слугам ступени элементалиста, ходившим по залу, резко стало не по себе. Какого чарта, что здесь делает этот урод? Послышался недовольный крик, выразивший мнение подавляющего большинства. Что это значит? А вот и неправда. Вообще-то я красавчик. Усмехнулся Шоу, который стал объектом всеобщей ненависти. Господа, прошу всех немного остыть. Спокойно произнес Дерек. Напомню, что сейчас вы на нейтральной земле, где нет места обидам. Однако, несмотря на вежливую просьбу Сильфа, никто и не подумал успокоиться. Торжество необычного вечера окончательно было разрушено, а все гости разъярены. Вот только именно этого и добивался Кай, что вышел одновременно с Вороном, но остался совершенно незамеченным. Его новый последователь привлекал слишком много внимания. К счастью, нападать никто не спешил, поскольку это все же была чужая территория. Как бы не так, картель — это враг номер один всего Авлеима. Нет, даже всего Инсуляя! — возразил некто из независимых фракций. Почему же тогда восходящая звезда сотрудничает с пиратами? И как восьмое отделение пустило их на свои земли? Разве они не терроризировали и ваши воды? Нет. Пожав плечами и усмехнувшись, ответил Дерек. Впрочем, он все же немного слукавил. Однажды картель попытался и к ним наведаться, вот только сразу же был жестко наказан за свою дерзкую попытку. Филиал клана Эверштейн оказался пиратом не по зубам. Но так или иначе, это всего лишь бизнес, господа. Как и сказал, я только предоставил этот зал в аренду. К черту! Я ухожу! – выкрикнул лидер одной из организаций союза. Сожалею, но сейчас это невозможно. Невозмутимо сообщил Сильв. В данный момент все помещение находится в закрытом пространственном кармане, полностью отрезанном от внешнего мира. Вы, конечно, можете попытаться разрушить его, и я даже не стану этому мешать. Но не думаю, что хоть у кого-то хватит мастерства, чтобы отыскать выход из пустоты и вернуться ввой к умену. Что? Что это значит? Как вы смеете? Немедленно выпустите нас, Дерек! Вы переходите черту, где же ваш хваленный нейтралитет? Почему вы сотрудничаете с пиратами? Вы хоть осознаете, чем грозит удерживание стольких лидеров Авлейма? Я не сотрудничаю с картелям четырех туманов, а лишь предоставляю данный зал организаторам вечера. Кроме того, вы сами согласились войти сюда. В приглашениях было четко указано, что покинуть место встречи до завершения мероприятия будет невозможно. Но несмотря на это предупреждение, вы все равно решили прибыть. Так почему же вы обвиняете меня? Дождитесь окончания вечера через два часа и спокойно уходите. Сложив руки за спиной, все с тем же приступом и легкой улыбкой ответил Дерек. Лилит, а вы почему молчите? Да, восходящая звезда. Ответь хоть что-нибудь. «Почему вы пригласили сюда ворона? Ваша секта сотрудничает с картелем?» «Это объявление войны всему остальному региону? Что вы хотели нам сказать?» Вздохнув, девушка смерила толпу холодным взглядом. «Где же ваши манеры?» — хмыкнула она, усилив голос волей мастера. «Я пригласила сюда организатора, но вы даже не дали ему и слова сказать!» Но мне чем разговаривать с подонком шоу? Да? А с чего вы взяли, что организатор это именно он? Усмехнулась Лилит. После этих слов все гости наконец обратили внимание на второго воина, вошедшего вместе с Вороном, красивого высокого парня с длинными темными волосами и неестественными для человека фиолетовыми глазами. что был одет в необычный для инсулая темный деловой костюм. Естественно, все сразу опознали в нем всего лишь пикового элементалиста, однако ничего более не почувствовали. Ни угрозы, ни страха. Парень оказался им совершенно обычным невзрачным воином. На лицах мастеров отобразилось недоумение. «Кто это? Что здесь забыл элементалист?» Это какой-то новый молодой гений секты, восходящая звезда? Что-то слабое впечатление производит. Ты организатор. Чего ты хотел от нас, молец? И какого чарта тут делает Варон? Ну же, объясни нам. Потешался некий небесный монарх, глядя на Кайзера сверху вниз. Ха-ха-ха-ха! Внезапно рассмеялся Кай. После чего сделал несколько шагов и расслабленно сел на ступени. Происходящее забавляло его, потому он и не спешил расставлять все точки над и. Что за наглец? Как ты смеешь так себя вести перед нами? Недовольно выплюнул один из гостей. Это плохо, что вы начинаете знакомство не с той ноты. Ну да ладно, я Кайзер. Сьюзерен секты восходящей звезды и владелец морской торговой компании Инсулая, созданной на базе Акватория картеля Четырех Туманов, а также его бывших третьего и четвертых флотов. Улыбнулся Кай, глядя на опечевших гостей. И спланировал я эту встречу, чтобы разом завершить объединение Авлеяма, захватив все оставшиеся фракции. На миксе затихли, но затем сразу же раздался смех. Не выдержав, знатные гости один за другим начали открыто смеяться над Кайзером и его словами. Это продолжалось где-то секунд десять-пятнадцать, но уже вскоре пошло на спад. Видя серьезные лица Лилит, Ворона и Деррика с его дочерями, приглашенные мастера медленно мрачнели, не желая верить в действительность. «Вы правда ему служите?» Не выдержав, спросил гость Ушову и Лилит. Те, спокойные, кивнули, чем окончательно вергли в шок практически всех. Однако нашлись и те, кто все еще оставался в спокойствии. И как же ты планируешь это провернуть? насмешливо задал вопрос матриарх одной из секций союза. Все просто. Буду избивать каждого до тех пор, пока он не присягнет мне на верность, хотя бы на столетие. Пожав плечами, легко ответил Кай. Громкие слова, но асилишь ли ты нас? Думаешь, восходящая звезда и ворон сумеет справиться с тридцатью девятью мастерами шести звезд? А разве нас здесь только двое? Приподняв бровь, спросил Шоу. Почти сразу же после этого позади него и Лилит появились Скайт, бывший адмирал четвертого флота картеля, Рагнар, Хиро. Нияко и еще пять воинов. Несмотря на то, что четверо последних являлись всего лишь пиковыми элементалистами, а еще один священным лордом третьего уровня, все они так или иначе были мастерами шести звезд, то есть представляли из себя серьезную силу в мире Энсулай. С другой же стороны, обычно подобных гениев от пяти звезд не часто демонстрировали публике, Опасаясь заказных убийств, что было не редкостью в мире боевых искусств, многие фракции прибегали к убийству талантов у конкурентов, дабы не позволить тем вырасти. Вдобавок из-за недостаточного опыта и необходимости постоянно тренироваться эти молодые гении практически никогда не занимали управляющие посты, что тоже серьезно снижало их заметность. Но все же в случае необходимости. В Инцуллае они всегда оставались серьезным оружием. Ранее у секты Восходящей Звезды было всего восемь мастеров шести и более звезд. Однако в недавних событиях трое из них, Верховные Старейшины, погибли. И в итоге осталось лишь Лилит, а также будущее надеждой секты, один священный лорд и трое пиковых элементалистов. Картель же, кроме как артефактами, увы, ничем похвастаться не мог. Их численность была гораздо меньше, так что Шоу и Скайт смогли предоставить только одного мастера шести малых звезд, пикового элементалиста. Что же касалось более слабых мастеров, то их Кайзер решил не привлекать. В конце концов все гости были мастерами шести звезд, так что для противостояния им требовалась сравнимая сила и мастерство. И даже так у вас четыре раза меньше. Мыкнув, заметил один из приглашенных лидеров. Не уж то. Улыбнулся в ответ Кай, а затем взглянул на Дерика. Мужчина кивнул, после чего из его хранилища в зал перенеслось сразу пятьдесят бойцов. Все как на подбор мастера шести малых звезд. Конечно, не небесные монархии, но здесь и начальных, и срединных священных лордов вполне хватало. А вот теперь уже нас больше. Повернулся кайзер обратно к гостям. Войны опешили. «Что это значит?» «Клан Эверштейн встал на их сторону? Вы действительно решили заманить нас в ловушку?» «Успокойтесь, господа! Но что за глупые обвинения?» Покачал головой Дерек. «Разве вы забыли, что основная деятельность моей семьи — это предоставление наемников?» Вот и господин Кайзер обратился недавно ко мне с такой просьбой. Так что это не более чем бизнес. «Значит, все-таки война, да?» Выйдя вперед, зарычал массивный Дарган. «Думаете, мы сдадимся без боя? Ни за что! Даже если мы все умрем, в конце концов, за нас отомстят!» Великий мастер Габ обязательно сотрет секту восходящей звезды и картель с лица Инсулая. Да, верно. Вам не выстоять против мастера семи больших звезд. Гости энергично начали поддакивать Даргану, как вдруг зазвучал ледяной голос Кайзера: "Ваш великий мастер Габ уже мертв." В мгновение ока повисла тишина. Многие не могли поверить словам незнакомого элементалиста, однако уж слишком уверенно они прозвучали. В итоге все стали поворачиваться к магистру ордена первородных стихий наиболее близкой к габу организации. Когда нашанья уставилась более трех десятков пар глаз, он все же не выдержал. Он не хотел брать на себя ответственность за ту кровавую баню, что могла здесь произойти. Мастер, он действительно мертв. Он провалил прорыв на ступень звездного императора и умер. Шокировал он как лидеров Союза, так и правителей независимых фракций. Вот вы и узнали правду. Поднявшись со ступени, Кай сразу взял слово. И теперь окончательно понимаете, что сила на моей стороне. Но я тоже не хочу устраивать здесь побоище, так что готов предложить другой вариант. Мы сразимся один на один. Я против каждого из вас. По очереди и в самых обычных поединках. Установим перерыв. Одну минуту. Если выиграю, то проигравший станет моим вассалом на одно столетие. Если проиграю... то спокойно отпущу и даже поклянусь в течение века не являться в вашей земле. Решайтесь. Гости затихли. Никто не желал начинать столь масштабную битву, где у врага явное преимущество. Однако и становиться чьими-то вассалами им тоже не хотелось. Всю следующую минуту мастера потратили на обдумывание и обсуждение решения, пока в конечном счете Кайзер вновь не заговорил. Ладно, если вы так сомневаетесь, то давайте добавим дополнительное условие. Например, если меня хоть раз кто-то победит, то все, кто проиграл мне до этого, будут освобождены, а все, кому еще только предстоит сразиться, смогут отказаться от этого. Победивший же меня воин получит 50 миллионов фунтов. Как вам такой вариант? Озвученные Каем условия шокировали не только гостей, но и даже шоу с дереком. Слишком уж в невыгодное положение он ставил себя. В итоге присутствующим понадобилось всего секунд пятнадцать, чтобы в конце концов принять его обновленное предложение. Вот и замечательно, – заявил парень свою обычную наглую ухмылку. Тогда заключим контракт. Достал он свиток, а затем прописал все условия и бросил массивному Даргану, что был ближе всех. Небесный монарх прочитал документ, после чего, посверлив Кайзера взглядом, все же насытил его своей энергией. Дальше свиток перешел в новые руки, и все повторилось. В конечном счете каждый из тридцати девяти гостей подписал духовный контракт. Первый поединок начался спустя минуту. Благодаря духовной связи воины уже успели обсудить очередность сражений. Они решили поставить первыми наиболее слабых, а последними наиболее сильных. Их целью было вымотать Кайзера и узнать о его силах побольше, чтобы в конце легко одолеть. Да, небесные монархи не стали недооценивать того, кто сумел подстроить все это. Даже если Кай, благодаря абсолютному самоконтролю, первому уровню стиля Небесного Смертного, сумел скрыть от интуиции присутствующих свою истинную силу, дураками и они все же не были. Вскоре зона поединка скрыла Кайзера и его первого противника, где они, следуя договору, согласились на указанные ранее условия. Форматом поединка стала стандартная битва один на один, без алхимии, без артефактов. за исключением основного оружия и с возможностью использовать руны. Об последнем пункте небесные монархи не беспокоились, поскольку у них и самих в накопителях было предостаточно этого ресурса. А физические тела и души воинов в любом случае имели предел усиления за счет рун. Когда объявление условий и ставок завершилось, жетоны воинов засветились на пару секунд. а затем внутренние стенки зоны побелели. Следом претенденты атаковали. Поединок продлился мгновение. Повисший в зале черный шар лопнул, словно пузырь, освободив улыбающегося Кая и его окровавленного противника, что терял сознание. Как только это произошло, гости резко замолкли, а на лице Лилит и Шоу появились ухмылки. «Как и ожидалось!» Подумал Дерек фон Эверштейн, бросая взгляд на дочерей. Старшая, как обычно, была невозмутима, а вот в глазах младшей явно промелькнул блеск заинтересованности. Следующий, крикнул Кайзер, выводя ошарашенных мастеров из транса. Однако второй противник не стал спешить. У них была еще минута, которую небесные монархи хотели использовать с умом. Они стали поспешно исцелять проигравшего, пытаясь привести его в чувство, дабы узнать хоть что-то о способностях Кая. Увы, это не помогло, а выделенное время кончилось. Начался второй поединок, который продлился ровно столько же, и опять оппонент Кайзера оказался без чувств. На третьи и четвертые разы повторилась аналогичная ситуация. Да что за трюк ты используешь? Не сдержавшись, процедил один из лидеров Союза Северных Островов. «Трюк? Ты смеешься надо мной?» — фыркнул нахмурившийся кайзер, устремив жесткий взгляд на небесного монарха. «Я думал, в договоре все предельно ясно описано. Или ты его не читал? Так или иначе, все просто. Они были слишком слабы. И вскоре ты сам все поймешь, когда встретишься со мной в бою, как, собственно, и все остальные. Поскрипев зубами, мужчина вышел вперед. «Ну хорошо, покажи мне!» Приблизился он к Каю и заглянул ему в глаза. «Поменяем немного очередность!» «Как хочешь!» Хоть и могло показаться, что мужчина идет на поводу у своих эмоций, в действительности же это было холодным расчетом. Раз первые четыре противника так и не добыли никакой информации, то было бы неплохо выставить кого-нибудь посильнее, чтобы он провёл разведку. Кай видел мужчину насквозь, но ничуть не возражал. Он был полностью уверен в своих силах. В конечном счете остальные тоже не стали противиться, уступив одному из лидеров союза очередь. Снова появилась зона поединка, где исчезли претенденты. Снова все напряглись. К радости гостей темная сфера не исчезла моментально. Однако в итоге все равно продержалось жалких полторы секунды. Но, тем не менее, вылетевший из нее небесный монарх, в чьей груди зияла дыра от мечей и чьи руки оказались отрублены, остался в сознании. В следующую минуту ему максимально помогали с восстановлением, а он, тем временем, записав свои последние воспоминания на несколько свитков, передал остальным. Увы, многого правители фракции Эвлейма не узнали. Только то, что в начале боя Кайзер мгновенно исчезает, в том числе и для духовного восприятия, а затем атакует с феноменальной скоростью и силой. И лишь интуиция помогла мужчине ощутить первые атаки и продержаться полторы секунды. Минуло более полу часа. 36 из 39 небесных монархов были повержены, осталось всего трое: Шань У. а также еще два мастера семи малых звезд вся надежда оставалась на них сильнейших лидеров союза северных островов каждый из них был полностью уверен в своих силах но кое-что все-таки заставляло их хмуриться а именно состояние Кая на парне не только не появилось ни одной царапинки но он даже выглядел ничуть не уставшим Казалось, что тридцать шесть поединков подряд нисколько не измотали его, хотя было невозможно представить, что он мог так легко побеждать лишь с минимумом сил. Так или иначе, но поединки были неизбежны. Взяв себя в руки, лидеры союза приготовились к бою. Спустя пять минут и шестнадцать секунд все было кончено. Они проиграли. Как такое возможно? Отчаяние и неверие обуили гостей. Первичное раскрытие техники медитации, ано же умение центрального ядра элементалиста, было крайне редкой вещью. Мало кто, даже среди гениев шести звезд, мог сжать ядро до идеального размера. А что же тогда говорить о ядре концепции, которая по идее должно было быть невозможно? Вот и получалось, что о леденном отражении Кая никто даже и помыслить не мог, а ведь именно благодаря ему он и победил всех. Кайзер специально включил в условия поединков разрешение использовать руны, однако не для усиления ими, а конкретно ради использования руны обновления. Одно из умений его центрального ядра леденное отражение работало следующим образом: сперва оно высвобождало силу. Резко ослабевая, а лишь затем появлялась идеальная копия ядро, которое тоже оказывалось ослабленным. Именно поэтому двойник не мог повторно применить способность, и требовалось потратить как минимум пару суток на восстановление. Но благодаря руне обновления Кай мог использовать ядро повторно, если активировал ее за миг до применения ледяного отражения. В таком случае ядро возвращалось в состояние секундной давности, что касалось и копии. Далее Кайзер мог спокойно пожертвовать основным телом, высвобождая немыслимую мощь посредством заимствующего пламени, которым буквально сжигал дотла все тело и душу, и ожить в двойнике. В двойнике, чье ядро было вновь готово к использованию. В теории Таккай мог бы даже сотворить одновременно два и более ледяных отражений, но на практике это было пока что невозможно. Он уже пытался сделать нечто подобное, но каждый раз его ждала неудача. Силы сознания парня попросту не хватало для того, чтобы разделить на целых три потока времени, и в итоге он банально терял контроль. К слову, саму руну обновления нельзя было использовать на оболочке души. Поскольку та находилась слишком близко к искре, а как известно, искра не подвластна даже богам и выходит за рамки материального, духовного и информационного миров. Вот почему в мирах испытаний нельзя было с помощью руны обновления самоубиться о врага, высвободив максимум силы, а затем воскреснуть. Впрочем, ничто не мешало применять ее на ядрах или астральном теле. Таким образом, Кай до самого конца и оставался на пике сил. Поначалу он вообще не применял ледяное отражение, легко побеждая за счет невидимости и стандартной силы, более качественных техник, мощнейших сфер, нулевой зоны, частичной трансформации, огромных параметров, высокого мастерства и прочего. Но уже в конце, столкнувшись с той троицей, где был и Шань, парень не экономил. Ради максимально быстрой и эффективной победы он по два раза исполнял леденное отражение в битве с каждым из них. Суммарно же за все свои бои кайзер потратил ровно десять рун обновления, что было мелочью на фоне того, что он сегодня приобрел, ибо его план наконец-то завершился. Регион Авлем был объединен. Получилось же это сделать укая по нескольким причинам. Во-первых, он обладал слишком большой силой в рамках Инсулая. Как мастер семи малых звезд, использующий невидимость как для глаз, так и для духовного восприятия, а также комбинацию способностей центрального ядра с рунами обновления, он в теории мог одолеть даже Лилит, пускай и с огромным трудом. Поэтому мастера шести звезд, которые здесь обычно считались сильнейшими воинами, Вообще не представляли для парня угрозы, а ведь у него еще имелись и божественные артефакты Савана, что на порядок повышало его мощь и возможности. Во-вторых, Кай был новичком, о нем мало того, что никто не знал, а значит и не опасался, так он еще и мог спокойно использовать свое низкое положение в рейтинге, чтобы бросать вызовы на поединок претендентов, которые нельзя отклонить. В-третьих, благодаря своим клонам и невидимости, что позволяли обходить отслеживающие артефакты и массивы, Кайзер был способен легко проникнуть почти в любую фракцию, дабы подобраться к ее лидерам. Конечно, рунный барьер мог остановить его телепортацию в клона, вот только они были слишком дорогими, так что ими максимум защищали лишь небольшие сокровищницы, но не целые здания или даже поселения. В четвертых Кайзеру практически было нечего терять. Он мог не опасаться получить раны астрального тела, а профизическое и говорить не стоит. Убить же его оставалось крайне сложно, поскольку даже отрезание головы больше не гарантировало этого, а его душа обладала уникальной защитой. Вдобавок за ним не стояла никакая организация. Он был сам по себе. А значит и ударить в ответ его потенциальным противникам было некуда. В отличие от глав тех же синдикатов, в случае войны он ничего не терял. В пятых Кайу банально повезло в двух вещах. Обычно пришлось бы захватывать по очереди каждую отдельную фракцию, где при этом могла быть не одна вертикаль власти. То есть победа над одним лидером не гарантировала бы полной власти над всей организацией. Все это значительно усложнило бы задачу. Однако в нынешнее время во Влейме существовало сразу три крупных фракции, что делало план Кайзера более осуществимым. Вместо распыления на кучу мелких сект, кланов, орденов или государств, он мог просто сфокусироваться на этой троице. Вторая же часть везения заключалась в том, что на скитающихся островах Кайе удалось добыть достаточно рун, чтобы организовать сегодняшний вечер и получить поддержку наемников клана Эверштейн, иначе за независимыми фракциями все же пришлось бы бегать отдельно, а Союзу вообще объявлять войну. Кроме Габба у них не было единых лидеров. Каждый отвечал только за свою фракцию и имел равную власть в Союзе, но при этом, в отличие от независимых организаций, они в случае опасности мгновенно объединялись. что в итоге и вылилось бы в войну. Ну и в шестых все потому, что Кай в конце концов попросту решил со сделать это. Ведь мало просто обладать силой и возможностями, нужно иметь еще и смелость воспользоваться ими. Таким образом теперь Кайу оставалось лишь официально объявить о формировании собственной организации, и он намеревался сделать это уже совсем скоро. А пока что просто наслаждался вечером. А першись на клинок, словно на трость, он взял у слуги бокал с алкоголем и с улыбкой поздравил всех гостей с присоединением к его фракции. Естественно, в ответ Кай увидел лишь мрачные, пониженные лица тех немногих, кто еще не покинул зал после открытия выхода. Никто из них до сих пор не мог принять тот факт, что всего за один вечер вечна раздробленный регион оказался во власти всего лишь одного юнца. «Вы прекрасно себя показали, мистер Кайзер», – приблизился к парню Дерек. «Я был счастлив стать свидетелем этого знаменательного события. Не побоюсь даже сказать, что сегодня во Влейме действительно наступила новая эра». Повернувшись к мужчине, Кайз слегка улыбнулся и вежливо кивнул, мысленно отмечая, насколько же скользким кажется ему этот тип. Все в нем, начиная с внешнего вида и заканчивая взглядом с пристурам, буквально кричало о том, что он мать родную готов продать ради выгоды. Благодарю, господин Дерик, но все-таки многое из этого оказалось возможно лишь благодаря вам. Вы слишком скромничаете, мистер Кайзер. Уверен, вы бы и без наших услуг справились. В любом случае наши наемники так и не вступили в бой, поэтому, как и договаривались, я возвращаю часть рун. Протянул он ладонь. К слову, уже в следующем месяце Венцулай прибудет один из наших верховных старейшин, так что мы наконец сможем продолжить переговоры о сотрудничестве. Конечно. Ответил Кайзер на рукопожатие, а затем снова взглянул на руку Деррика. Вроде бы ничего странного в ней не было, но так могло показаться лишь тому, кто не обладал энергетическим зрением. Кайз же прекрасно видел, что скрывалось под белоснежными перчатками членов клана Эверштейн. «Три в ряд сверху и два чуть ниже. Пять колец. Пять разноцветных глаз». Чье сияние было заметно даже в энергетическом спектре, и среди них сильнее всего выделялся именно синий, тот самый цвет, коим как раз обладал третий глаз Эверштейнов. Каю эта татуировка ничего не говорила, но вот если бы он вернул все свои воспоминания, то сразу заметил бы странность, что у Дерика, что у его дочерей метки были. Перечеркнуты.